Глава 66. Ювелир. Торговые ряды понемногу редели. Припоздавшие покупатели завершали последние сделки, поудобнее пристраивали громоздкие покупки. Узкие проходы среди лотков, повозок или шатров загораживались то заупремившейся козой, то рассыпавшейся корзиной с горохом, то застрявшей по дороге тележкой с перекошенной осью. Дородная тетка в тунике с большими потными разводами на спине, согнувшись в три погибели, подбирала в пыли под ногами яблоки. Обходя ее, Вальтер приостановился, чтобы увидеть, хватит ли ей сил поднять вместе с яблоками огромную, почти касающуюся земли грудь. Мне тоже любопытно, будто прочитав его мысли, заговорщицким тоном прошептал кто-то за его спиной. минизингер повернулся на звук голоса и остолбенело уставился на знакомую физиономию горбоносого человека со сине черной курчавой бородой. За его спиной под пологом шатра всеми цветами радуги переливались бусы, браслеты, амулеты. Рот ювелира расплылся в улыбке, а руки возделись в жесте, то ли призывающем в свидетели его несказанной радости сами небеса, то ли в попытке... обхватить старого знакомого в знак приветствия за шею. какой удачный день рад увидеть тебя снова кажется последний раз мы встречались и в твой язык как блудливая девка которая готова отдать за гроши то чему нет цены поспешно прервал его вальтер всем телом надвигаясь на ювелира и быстро огляделся никто из занятых своими делами окружающих их людей не обращал на них внимания пока не обращал. «Все имеет свою цену», — невозмутимо ответил торговец, отступая вглубь шатра, и Вальтер придвинулся ближе. «По-моему, ты уже неплохо заработал на том, с кем видел меня прошлый раз». «Заработал?» — это был чистый грабеж. «Я не мог противостоять самому воеводе. Так его и, кажется, называли...» «Как бы мы кого ни называли...» «Не дело торговца обсуждать сделку одного покупателя с другим». «Я пока не вижу перед собой другого покупателя», невозмутимо ответил ювелир. «Только старого знакомого, который помогал важному человеку на главной ярмарке в...» «Значит, — опять прервал его Вальтер, — ты уважаешь только важных людей?» «А как я могу поступать иначе? Они живут по своим законам, не таким, как остальные смертные». «Я маленький человек, и я должен подстраиваться под их правила. Но я не жалуюсь, вовсе нет. В любой ситуации есть своя полезная сторона, и даже приятная. Мне не дозволили поставить шатер на городской площади. Ну и что? У меня нет повода обижаться. На рынке люди говорят свободней и смелей. Здесь больше видишь и больше слышишь. Я стою на свежем воздухе, а не в городском смраде». Люди приходят ко мне сюда, потому что у меня лучший товар, и они видят это. Важные люди, и они покупают такие вещи. Только вчера я продал ту самую бляху, которую видит Бог, с убытком для себя обменял на редчайшие шахматы. Целое войско за одну безделушку. И только потому, что там в... Пожалуй, я тоже не прочь купить у тебя такую вещь. Вальтер быстро оглядел развешанные в шатре поделки. На отдельной подставке были выставлены диадемы, ожерелья, змееобразные браслеты, кольца с камнями или без. Отдельной группкой разместился хорошо отполированный янтарь. Ему захотелось выбрать перстень с большим синим камнем, похожий на те, что украшали пальцы Каупа. Но он вовремя одернул себя, не к лицу Мини подражать в украшениях вождю Ливов, Да и сам перстень стал бы только помехой при игре на гитарне. А лишняя драгоценность – это лишний соблазн для лихих людей в дальней дороге странствующего музыканта. От городских ворот донесся новый звук горна. Вальтер поспешно снял с крючка янтарное ожерелье и высыпал на прилавок пригоршню монет. «Я возьму это, и мы еще поговорим о том, какие слухи ходят на базаре». «Я могу по достоинству оценить умеющих слушать, когда им есть что сказать».